Глава одиннадцатая Наш ротмистер был прекрасный человек, но нервяк вспыльчивый и горячка. Он был находчив и умен, но не отличался умением владеть собою, и дар красноречия имел чисто военный. Он более внушал, чем излагал и рассказывал. Таков же точно он был и в эту минуту, когда мы его застали срывающим себя галстук и мечущим на всех сердитые взгляды. «Что? Хорошо случилось?» — обратился он к батюшке. Тот отвечал «Да, да, да» и покачал головой. «То-то и есть, да, да, да. Добрые занятия довели до добрых последствий». Батюшка опять протянул «Да, да, да». «А ведь это ваше бы дело!» «Что такое?» «Внушить нашему брату совсем другое настроение». «Да». «А вы никакого влияния не имеете?» «Говори, пустяки». «Ничего, пустяки. Чего вы теперь явились?» «Теперь надо дьячка, псалтырь читать и ничего более». «Да в чем дело-то? Что делать-то далее?» «Стали приступать наши». «Полковник ушел, вы пылите и батьку распекаете. Разве мы в самом деле его внушений, что ли, стали бы слушать? А где теперь поляк? Черт знает, были ли у него деньги. Что он один теперь у себя в комнате делает? Говорите, пожалуйста, что решено? Кто же обидчик? Кто злодей?» «Черт, злодей, черт! Другого никого нет», — отвечал ротмистер. «Но сам этот пан...» Этот пан вне всяких подозрений. «Кто это вам открыл?» «Мы сами, господа, мы сами. Я и ваш полковой командир сами за него ручаемся. Мы не говорим вам, что он честнейший человек, но мы ясно видим, что он говорит правду, что деньги у него были и пропали. Их мог взять только черт». А что они были, это доказывается тем, что командир, желая избежать скандальной огласки, здесь, при мне, предложил ему сегодня же получить от него сполна все 12 тысяч, лишь бы не было дела и разговоров, и он отказался. Отказался. Да, и мало того, что отказался, но он сам вызвался никому не жаловаться на пропажу и ни перед кем не упоминать об этом проклятом происшествии. Словом, он вел себя так честно, благородно и деликатно, как только можно пожелать. «Да, да, да», — протянул батюшка. «Да, и мы с полковником дали ему слово, что и мы, и вы будем питать к нему полную доверенность и станем считать себя все его должниками в течение года. И если по истечении года ничего не разъяснится и деньги не отыщутся, Тогда мы платим ему двенадцать тысяч, а он их тогда дал согласие взять. «Разумеется, мы принимаем и будем перед ним исправны в нашем долге», — подхватили офицеры. «Но, господа», — продолжал ротмистер, понизив голос, — «он уверен, что мы не будем платить. Он почему-то утверждает, что эти деньги найдутся». Он говорит об этом так твердо и с такой уверенностью, что если только верно, что вера может переставлять горы, то его уверенность должна сбыться. Да-да, она должна сбыться, ибо это цена крови. Он передал, просто сказать, перелил эту веру в нас с полковником, и хотя он просил нас, чтобы мы его обыскали, но и я, и полковник от этого отказались. — Вам предоставляю сделать, что вам угодно. Он пошел свой номер и будет ждать вас там без выхода, чтобы вы его обыскали. — Можете. Но условие у нас одно — мертвое молчание об этом перед всеми. На это я требую от вас честное слово. Мы дали честное слово, и номер Августа Матвеевича обыскивать не пошли, а только зашли к нему наскоро пожать его руку.